Глава третья. Игра. «Дарья, постой!» — остановил я девушку. «Играть у меня нет никакого желания». «Ну ты чего, пошли!» — Дарья не унималась. За столом тем временем уже село несколько человек. По несколько мест еще были свободны, и на них поглядывали другие зрители, взвешивая свои желания и возможности. «Так вы играете?» — деликатно уточнил Крупье. «Играем!» Тут же воскликнула Дарья. «Нет», — ответил я, — «я пас». «Тогда попрошу отойти чуть в сторону», — Произнес Крупье, шевеля черным росчерком своих черных тонких усов, словно лапками насекомых. «Нет, мы сейчас сядем». «Ты садись, я не буду». «Почему же вы так упорно не хотите сыграть с нами в карты, молодой человек?» — спросил кто-то за моей спиной. «Я обернулся и замер». Передо мной стоял Дантес. Тот самый, с кем меня свела судьба или рок. Тот самый Дантес, который устраивал мне козни и чуть не убил. Тот самый Дантес, которого я самолично когда-то убил. Теперь он стоял прямо передо мной. «Отчего же такое нежелание?» — спросил Дантес. Я молчал. Не знал, что ответить, и просто растерялся. Да и нужно ли было что-то сейчас отвечать? Не лучше ли создать огромный конструкт и обрушить его на противника? Но нет, интуиция вдруг подсказала, что этого сейчас делать нельзя. И я послушал ее, судорожно размышляя о том, что же сейчас предпринять такого. «Кажется, он не мой, Дарья», — спросил Дантес, глянув на девушку. «Нет, он весьма разговорчив», — Та И повернулась ко мне. «Ну чего же ты молчишь? Давай играть!» «В самом деле, молодой человек», — согласился с ней стоящий. «Давайте сыграем!» «Давайте сыграем!» судорожно сглотнув, кивнул я. Почему-то не смог отказать ему, словно чувствуя за собой вину и выполняя последнюю волю покойного. Взгляд мой был прикован к стоящему, и только теперь до меня начали доходить некоторые детали, говорившие о том, что это не тот самый Дантес. Уголки глаз чуть подернуты сеткой морщин, носогубные складки выражены сильней, сами губы поджаты иначе. Брат! Это был в самом деле брат Дантеса, чертовски на него похожий. Возможно, даже близнец, но не он сам. И еще он, кажется, меня не узнал. Взгляд стоящего был наполнен любопытством. И никакой злобы и ярости, какая обычно сверкала у другого Дантеса. Черт, как же они похожи и не похожи одновременно! «Вот и отлично!» — произнес собеседник, громко хлопнув в ладоши. «Тогда начнем!» — и кивнул Крупье. «Раздавай!» «Мы сели за стол!» «Было нас девять. Я, Дарья Дантес, человек с лицом, похожим на череп, дама в возрасте с черной шляпкой на голове, парочка молодых парней, больше похожих на студентов, и пьяный генерал». «Вон какая большая компания собралась», — улыбнулся Дантес, оглядывая всех. «Таким составом во что можно сыграть? В преферанс? В Малуха? В Буру?» «Полноте вам!» — отмахнулся генерал. В преферанс играть это к мэй до утра а с таким количеством человек не доиграем даже до середины. А в Малоха увольте, бандитская игра. В Буру, но ну это вообще выше всяких слов, тут же дамы. Тогда во что? Так может быть фараона? предложила вдруг дама в шляпке. А что? задумался генерал. Можно и фараона? И оглядел всех. Можно, согласились остальные. Тогда будем сушить хрусталь и потеть на листе, довольно произнес генерал. Что это значило, я не знал, но понял, что генерал в игре разбирается, и с ним нужно быть осторожным. Раздали карты? Какую ставку сыграем? Спросил Дантес, принимая карты и подслеповато рассматривая. Может, пятерку? предложил один из студентов. Пятерку? нахмурился генерал. Несерьезно, хотя бы десятку, и то в качестве разогрева. «Давайте десятку», — согласился Дантес и широким жестом достал из внутреннего кармана пиджака деньги и бросил на середину стола. То же самое сделали и другие игроки. Я был последним, кто поставил ставку. Играть не хотелось, но я втянулся в это и потому сейчас настраивался. Впрочем, первый кон я планировал именно проиграть. Игра сейчас, как таковая, не важна. Гораздо важнее другое. Реакция остальных их повадки, движения, мимика, начали игру. Генерал действовал самоуверенно, даже нагло, напирая, поддавая карты другим, яростно даже с некоторым остервенением швыряя их на стол. Дантес, напротив, играл мягко, подолгу раздумывая, морща лоб. Дарья действовала поверхностно, и игра ее интересовала не более как забава. Шляпка ухола при каждой атаке, череп кряхтел. Студенты тряслись от страха, едва не удерживая карты. Про последних было непонятно, зачем они вообще сели играть. Хотели произвести впечатление на своих дам, которые стояли чуть в стороне. Прошли первый кон, по результатам которого самое большее количество очков заработал генерал, но выигрыш забирать было рано. Впереди нужно было пройти еще четыре круга. На втором круге инициативу перехватил череп, но отрыв был минимальным. Это задело генерала, и он потрясывал нижней губой, что-то бормоча себе под нос. На третьем генерал отыгрался, чем был весьма доволен. Четвертый кон внезапно взял Адама в шляпки, причем на последнем ходу хорошо отбила атаку и взяла победу в сухую. Пятый кон остался за Дантесом. Все это время я наблюдал за играющими, подкидывал мелочи на пике не лез. Пройдя первую италью или пять конов, Крупье тут же выкинул ее под стол, где стояла корзина. Того требовала традиция. Пора было начинать дуэль. «Линия!» — произнес Крупье, открывая новую колоду и раздавая решающие карты тем, кто взял победу по результатам тальи. Дуэль получилась зрелищной. Шляпка, генерал, Дантес и Черри и с азартом начали. Завязался тягучий бой, жесткий обмен крупными картами, в результате которого даму в шляпке разбили первой. Та ухая принялась обмахивать себя веером. Потом, скрипя зубами, полетел череп. Этот от досады принялся глушить виски, закидывая в себя стаканы один за одним. На решающих ходах удачно пошел Дантес, выманивая у генерала червового короля. Подрагивая ноздрями, генерал контратаковал иди банк и проиграл, отхватив от соперника пару валетов. Сыграно было великолепно. — Чтоб тебя! — выкликнул генерал, сбрасывая карты на стол. «Ну — Но чего вы расстраиваетесь? — — улыбнулся Анантес, забирая с кона деньги. — Это всего лишь игра, тем более такая ставка. — Верно, — немного успокоившись, ответил генерал. — Ставка дрянная. но да не в ней дело. Будь тут хоть десять тысяч с золотом по старому курсу. Или горст медиков. Все равно победа слаще, а она ускользнула. Ну что, еще партийку? Не будем задерживать. — В игре! — воскликнула шляпка, швыряя на стол десятку. На этот раз давайте посутни, безапелляционно произнес генерал, доставая деньги и с грохотом обрушивая их на стол. Все поддержали, и только студенты долго мялись, выискивая нужную сумму. Наконец начали игру. На этот раз я решил прощупать всех плотнее. Сначала походил на шляпку с валетов, заставляя эту понервничать. Дама дергала веком о кончик ее рта чуть склонялся вниз. С этим игроком все понятно, он хорошо читаем. «Теперь череп». Этот был матерый, эмоций во время игры не выдавал, лицом был как камень, умел играть, только вот когда к нему в руки приходила хорошая карта, непроизвольно вытирал ладони рукав, словно боясь заморать карты и пытаясь убрать пот с нее. С этим тоже все ясно. «Студенты». Эти играть не умели, и все было написано на их лицах. Непонятно, зачем они вообще сели за стол, и я бы на их месте скинул карты прямо сейчас и ушел бы, пока не полетели щепки. Дарья тоже играла где-то на уровне студентов, хотя явных промахов не совершала. Держалась уверенно, однако отсутствие опыта сказывалось. Генерал. Этот играть умело любил. И еще чертяга хитрил. Я это понял не сразу, и только когда его лицо непроизвольно подало сигнал о крупной карте, которая к нему пришла, а по факту там оказалась пара семерок, я понял, что дурит всех. Генерал явно умел читать игроков, чем сейчас и занимался, но упор делал больше на Дантесе, меня, видимо, особо не выделяя. И хорошо. Дантес тоже знал толк в картах и тоже умел читать. Первую талью он выдерживал в моем стиле. Считывал игроков, но в азарте все же увлекся, о чем говорила его победа. Пятый кон отгремел, и на дуэль вышли я, Дарья, Череп, генерал и один из студентов. Дантес остался за бортом, но не расстроился, и, попиняв лишь на плохую карту, которая все пять конов липла и шла к нему, заказал себе фужер шампанского и принялся с наслаждением его пить. «Линия!» — произнес Крупье, раздавая карты. Первым слили студента, разбив его козыря жестко, даже с некоторым остервенением, чему поспособствовал череп, явно разозленный первым поражением. Растерянный студент хлопал глазами, смотрел на пиковую десятку, которые его выбили из игры, и лишь открывал рот, словно выброшенная на мель рыба. Потом очередь пришла Дарьи. Она хорошо оборонялась, провела отличный размен восьмерками, но под конец все же сдалась, так как не смогла ответить на атаку королем. Мы остались втроем. Я, череп и генерал. Последний вновь хитрил, уже в который раз меняя знаки и путая всех нервно подергивая бровью он словно бы намекал что у него на руках сейчас дрянь но я помнил что верить этому нельзя череп то уже заметно нервничал хотя виду не показывал но кончики его ушей краснели раскрывая его с потрохами за что он и поплатился генерал кинул черепу пару семерок тот ответил десятками я повысил зайдя с валетов а ту ее суку! прорычал генерал швыряя на стул пиковую даму Дама в шляпке, услышав ругательство, раскраснелась, принялась еще сильнее обмахивать себя веером. Черепыкнул, растерялся, но даму забирать не стал, решив пойти в банк. Пара королей и теперь уже генерал глубоко призадумался. Я скинул мелочь, выжидая. Генерал походил десяткой и подал знак: плохая карта. Ну да, как же? Больше верь. Если пытается убедить всех, что карта у него дрянь, то на самом деле держит сейчас что-то весомое. «Туп тебе!» — выругался череп. Десяток он явно не ожидал, и ему пришлось разбивать комбинацию, чтобы отбиться, на чем мы его и подловили. Проигравший череп скинул карты, махнул официанту. «Мы остались вдвоем с генералом. Все валеты и короли ушли во время кона, это я точно помнил. Два туза тоже отыграли. Один был сейчас у меня, значит, второй остался у генерала. Из других карт у него должна быть дама и восьмерка. Можно поиграть». Я зашел с девяток, и генерал ожидаемо скинул даму, а потом неожиданно повысил, добавив еще одну даму. Как это? От такого я растерялся. Она же отыграла еще в начале. Почему она до сих пор на руках у него? «Играешь?» — спросил генерал, хитро улыбнувшись. Я кинул пару восьмерок. Генерал хмыкнул и кинул в ответ валета, а потом обрушил двух тузов. «Что за черт? Он же жульничает!» Я глянул на генерала. Тот хитро улыбнулся, произнес «Ты проиграл, парень!» Это действительно было так, я проиграл. Я вновь глянул на карты. Ошибся в расчетах? Нет, значит, и в самом деле генерал достает карты из рукавов. «Ваши тузы!» — начал я. «Вы хотите меня в чем-то обвинить?» — прорычал генерал и чуть приподнялся с места. Я почувствовал вокруг плотные эманации силы, отходящие от него. Одаренный. «Мастер воздуха, достаточно высокого ранга. Ввязываться тут в драку будет ошибкой. Пораним многих людей и наворотим кучу дел. Нет, нужно иначе». Отнюдь, как можно спокойнее», — ответил я. «Просто хотел поздравить с победой». «Благодарю», — довольный собой ответил генерал. И стал деньги к себе. Я глянул на Дантеса. Тот улыбался. Он тоже понял, что генерал сжульничал, но мудро молчал. Некоторое время царило неловкое молчание. Все смотрели на генерала, как тот слюнявит толстые пальцы и считает деньги. Потом все перевели взоры на стол. Под ним что-то чертыхалось и шумело. Там кто-то был. Генерал тоже отвлекся, наклонился вниз. Под столом ползал студент. Тот самый, что первым выбыл из дуэли. «Что же вы там потеряли, молодой человек?» — спросил Дантес у студента. «Монету обронил», — весь краснее пояснил тот. Было видно, что искать деньги на полу для него было унизительным, но иначе он поступить, видимо, не мог. Проиграл все и был на мели, да так, что готов был поднять даже с пола. Вообще, в высшем обществе подбирать упавшие на пол деньги, тем более при карточной игре считалось дурным тоном, да еще и плохой приметой, поэтому все сейчас обратили на парня внимание». А тот, пыхтя и краснее, продолжал сконфуженно искать деньги, уже не имея возможности отступить назад, хотя, видимо, планировал до этого все сделать быстро и незаметно, пока все взоры были обращены на победителя. «Давайте я вам подсвечу», — предложил генерал. И взял со стола из своей пачки тысячную купюру, поджег ее от свечи и посветил под столом. Студент опешил. Сумма, какую ему пришлось бы зарабатывать целых полгода тяжелой работы, сейчас горела у него на глазах. И все ради того, чтобы он нашел монету. Простой медяк. Широкий жест генерала оценили присутствующие. Дамы зашептались, все мужчины начали посмеиваться в усы. — Ну чего же вы остановились? Давайте, ищите. — Сейчас, сейчас. Вредная монета все никак не хотела находиться, и студент едва не плакал. — Погоди, я подсвечу другой бумажкой, — произнес генерал. — Это уже догорает. — Нет, — тонким фальцетом выкрикнул студент. Я нашел, нашел, вот она, монетка, не надо подсвечивать. И весь краснее вылез из-под стола. И его встретили усмешками, и парень был вынужден поспешно уйти прочь с глаз долой. Генерал довольный собой откинулся на стуле, подозвал официанта, громко произнес: "Водки". А потом обратил свой взор на нас, произнес: "Ну что же, кажется, у нас становится все меньше. Студент убежал к мамочке, тем лучше." «Ведь все это были лишь детские шалости. Давайте, наконец, сыграем по-взрослому!» И кряхтя достал из-за пояса револьвер. «Готовы дернуть судьбу за хвост!» Улыбнулся генерал, хищно поглядывая на сидящих, словно выбирая цель, и взвел курок.